Были счастливые и непринужденные каникулы Пока я не поехал к бабушке в деревню Вырос я в деревне с бабушкой Так сложилось, что мои родители погибли в автокатастрофе Когда мне не было и трех лет Глупая случайность Они возвращались из города зимой с новогодними подарками для меня А пьяный сосед вылетел им навстречу на старые буханки Их хоронили в закрытом гробу, а соседу дали 18 лет тюрьмы. С тех пор меня воспитывали мамины родители. Бабушек и дедушек со стороны отца я никогда не знал. После его гибели они заявили, что не уверены в том, что я их внук. И больше никогда не пытались как-либо со мной связаться. Впрочем, я не жалуюсь. Меня воспитывали в любви и ласке, я всегда был одет и обут и по меркам своей деревни даже немного был мажором. Так как бабушка и дедушка лишились своего ребенка, они дарили всю нерастраченную любовь и заботу мне, так как братьев или сестер у меня не было. Так прошли счастливые годы моего детства, а в 17 лет я закончил школу и решил поступать в ВУЗ. Выбор мой пал на кафедру нефтехимии, и поэтому, получив аттестат издав ЕГЭ, я отправился покорять областной центр. Поступил в первую волну и, получив место в общежитии, стал прилежно получать знания. Сейчас летние каникулы, сессия закрыта на отлично, и я решил вернуться в родную деревню на каникулы. Предки были несказанно рады и, встретив меня с хлебом и солью, стали расспрашивать обо всём. Началась привычная сельская жизнь, ранний подъем, работа по дому и хозяйству и так далее. Честно сказать, меня не особо хотели загружать, но я все равно старался помогать как можно больше, понимая, что до следующих каникул не смогу приехать домой. В конце концов, я поддался на уговоры и решил сходить на дискотеку со своими друзьями детства. Они практически все остались в деревне и мы давно не виделись. Там, немного выпив, я познакомился с очень милой и красивой девушкой по имени Настя. Она утверждала, что живет в соседней деревне всю свою жизнь, но я никак не мог вспомнить ее. Это было странным, ведь вся молодежь обычно гуляла вместе и так или иначе была знакома. Я проводил ее до дома. Мы обменялись телефонами и по дороге обратно я все время ее вспоминал, улыбаясь. Нас быстро завязались отношения. Для своих лет она была очень умной и красивой девушкой. Мне было интересно общаться с ней, и мы всегда находили общие темы. Я все чаще стал гулять с ней и всегда провожал ее до дома. Она, кстати, тоже собиралась поступать в ВУЗ, и я очень надеялся, что так оно и будет. Я практически перестал гулять с парнями и, закончив все свои дела, бежал на очередное свидание. Так прошло примерно две недели и в очередной раз позвонив насте, я надеялся, что она составит мне компанию вечером, однако в тот раз я получил первый от нее отказ. Она сослалась на плохое самочувствие и два дня после этого не брала трубку. Я стал серьезно волноваться и уже решил идти к ней домой, чтобы выяснить, что с ней случилось, как она сама набрала меня и предложила прогуляться. Я с радостью согласился, гадая, что же с ней было. Выглядела она вполне здоровой и жизнерадостной, как всегда много шутила и смеялась, и упругим шагом топала рядом со мной. На все вопросы про свою болезнь она лишь отшучивалась и ничего конкретного не говорила. После этого все пошло своим чередом. Мы много времени проводили вместе, и ребята даже над нами подшучивали. Настя очень мне нравилась, и я был без ума от счастья. Однако, не все воспринимали наши отношения хорошо. Как выяснилось, никто из моих родственников не помнит её ребёнком и вообще не знает о существовании такого человека в соседней деревне. Некоторые парни откровенно её побаивались и говорили, что от неё исходит какая-то тёмная аура. Я не придавал этому значения. Как человек более городской, чем местные жители, я не верил в магию и потусторонние. Читал всё это байками и чепухой. Поэтому, несмотря на все их предостережения, я продолжал видеться с девушкой и даже строил планы на будущее. Так прошло несколько счастливых недель, и я вдруг осознал, что у меня через три дня день рождения. Хотелось отпраздновать его весело и по-молодёжному. Я долго думал и в итоге решил, чтобы никого не обидеть, сначала встретить его в узком кругу с бабушкой и дедушкой, а потом отправиться с ребятами потусить в город, где-нибудь в баре. Все парни с энтузиазмом приняли моё приглашение, несмотря на то, что я, естественно, собрался пригласить и Настю. Она же, к моему удивлению, узнав дату, как-то стушевалась и начала отказываться. Я даже на нее обиделся, но в конце концов, через пару дней она с неохотой согласилась. И я, окрыленный своим счастьем, сразу же побежал организовывать мероприятие. Я много размышлял над ее поведением и пришел к двум логичным выводам. Либо она некомфортно себя чувствует в компании моих парней, либо у нее просто нет денег на подарок, и она стесняется. Все это, по честности, не имело для меня никакого значения. За Настю я мог любого порвать, а подарки <смех> – это мелочь. Ни от нее ничего не было нужно. На этом я успокоился и даже специально попросил мне ничего не дарить, чтобы не ставить ее в неудобное положение, если она вдруг, как кажется, одна без подарка. В назначенный день мы после обеда встретились на автобусной станции и отправились в город. По дороге все весело болтали, и я, преисполненный надеждой, что вечер пройдет отлично, и ребята, наконец-то подружатся с Настей, забыл обо всех проблемах. Однако, девушка была очень нервной и постоянно говорила, что уедет до темноты. Я уговаривал ее остаться, и в конце концов мы даже поругались. В итоге, она сбежала на очередном автобусе, не пожелав ничего мне объяснить. Я перебрал с расстройства и постоянно ей названиваю. Однако... Она не брала трубку и не отвечала на мои СМС. Ребята, видя моё настроение, стали потихоньку расходиться и звали меня с собой. Но я решил переночевать в своей общаге. Ехать в деревню после ссоры с Настей совсем не хотелось. Поэтому, расплатившись по счёту, я в одиночестве побрёл в сторону общаги, гадая, кто из ребят смог бы помочь мне попасть, обойдя комендантшу. И тем мне надо было достаточно далеко. И поэтому я решил срезать путь через парк. Хотелось поскорее залезть в кровать и уснуть, чтобы забыть про всю эту ссору Настей. Как только я перешагнул границу парка, у меня появилось странное ощущение, как будто кто-то меня преследует. Несколько раз в ночной темноте я слышал хруст веток, а иногда мне даже казалось, что я вижу чей-то силуэт в кустах. При этом парк был абсолютно пустым и безжизненным. Ускорив шаг и стараясь не поддаваться панике, я шел к общаге, попутно набирая СМС другу. Пройдя большую часть пути, мне пришлось достать фонарик. Небо было затянуто тучами, а фонари в этой части парка были разбиты. Я подсвечивал себе путь телефоном и в какой-то момент услышал отчетливый хруст веток справа от себя. Я быстро обернулся и уставился в ту сторону. Однако там никого не было. Я испугался и ускорил шаг и практически бегом направился в сторону общаги. Я не знал, навеянный это алкоголем или кто-то действительно шарился в кустах около меня. Но мне было страшно как никогда. Когда до выхода из парка оставалось совсем немного, я услышал чей-то громкий и веселый разговор. И обрадовавшись, что наконец-то встречу людей, немного успокоился. Однако, это было ошибкой. Когда я вышел из очередного поворота, то увидел, что путь мне преградила компания очень крупных и очень пьяных парней. Они отпускали грубые шутки и, хохотав над ними, пили что-то из больших бутылок. Я постарался стать как можно более-менее заметным и пройти мимо них. Однако, мне это не удалось. Они отреагировали на свет моего фонарика и всей толпой двинулись мне навстречу. Я даже не успел подумать о бегстве, как толпа окружила меня и путь назад был отрезан. Толпа очень пьяных и крупных парней меня окружила. Позади из кольца я слышал женский смех. «Отпустите меня, пожалуйста! Вот, возьмите все мои деньги!» Сказал я, выворачивая карманы. «Тут маловато, не хватит даже сигареты, гони сюда свою трубу!» Сказал мне самый крупный и самый свирепый по виду парень из толпы. Все угодливо поддакнули, делать было нечего. Я понимал, что не справлюсь с таким количеством противников. Мне пришлось достать телефон из кармана. Сам по себе он был недорогой и старый, однако на нём было много информации, которую я не хотел бы потерять. Это фото с Настей и переписка с ней же. Пока я отдавал аппарат парням, сердце моё болезненно сжималось, однако я помнил её номер наизусть и был уверен, что смогу позвонить ей в случае чего. Компанию мой мобильник не устроил, наоборот, они только сильнее разозлились. Парни стали возмущаться по поводу его маленькой стоимости и спорить между собой, что же теперь со мною делать. Я понимал, что пахнет жареным, и решил, что побег – это единственное моё правильное решение. Дождавшись, пока все отвлекутся, я с быстротой зайца побежал к краю круга и постарался прорваться сквозь них. Однако мне это не удалось. Завязалась драка. Все парни кинулись на меня и стали избивать. Сопротивляться я не мог, да и смысла не было. Слишком много противников. Очередным сильным ударом меня повалили на землю, и я почувствовал сильную боль в области живота. Слезы хлынули из глаз, я постарался защитить хотя бы голову и живот. Я понимал, что спасения не будет и, скорее всего, забьют меня до смерти. Я старался звать на помощь и кричать. Однако парк был глухим, а голос мой прерывался от ударов. В какой-то момент я почувствовал, что в череде ударов наступила пауза. Открыв один глаз я осмотревшись, я заметил, что все парни смотрят в одну сторону с каким-то странным выражением лица. Не то с недоверием, не то с насмешкой. С неимоверным усилием я прислушался и как сквозь вату услышал чей-то знакомый голос. Он был женским, совершенно спокойным и очень родным. Девушка что-то сказала, но в ответ получила лишь смех и неодобрительные выкрики. Я заметил, что парни потеряли ко мне интерес и теперь отошли на пару шагов в сторону девушки. Сосредоточившись, я сел и постарался сфокусировать зрение. Вдалеке стояла хрупкая женская фигура в платье. Она совершенно спокойно говорила с парнями и даже как будто... Дразнило их. Я вытер кровь с лица и, присмотревшись в слабом свете луны, с ужасом узнал в этой хрупкой фигуре Настю. Захлёбываясь кровью и потеряв дар речи от страха, я постарался крикнуть ей, чтобы она уходила как можно скорее. Однако из горла вырвалось лишь какое-то бульканье, не привлекшее ничьё внимание. Изо всех сил я пополз в сторону Насти, боясь того, что они могут с ней сделать. Мне удалось схватить какого-то гопника за штанину и потянуться, однако он сильным пинком откинул меня в сторону. И проскользив немного по асфальту, я почувствовал дикую боль в голове и где-то в районе желудка. Что происходило дальше, я не понимал из-за боли. Я практически отключился, а зрение подводило меня из-за крови, стекающей по лбу. Я слышал звуки драки и не мог представить себе, что случилось с Настей. Если они так отделали меня, страшно подумать, что будет с хрупкой и маленькой девушкой. Несколько раз я старался подняться на ноги, но ничего не получалось. Тогда я постарался закричать, чтобы привлечь к себе внимание, но кроме хрипа не мог ничего издать. Сколько это продолжалось, я не знал. Знал, что потерял сознание, в голове помутнилось и реальность исчезла. Я видел лишь разбегающуюся толпу гопников и какое-то преследующее их существо. Чувства меня привели чьи-то мягкие, тёплые ладошки. Они нежно касались моего лица, и голос, похож на перезвон колокольчиков, шептал мне какие-то слова. Я с трудом открыл глаза и увидел перед собой Настю. Она хлопала меня по лицу и что-то мне говорила, но слов я разобрать не мог. Потом я услышал сирены скорой помощи и яркий свет. Очнулся я в больничной палате. Яркий солнечный свет заливал окна и резал глаза. Проморгавшись и осмотревшись, я увидел, что лежу под капельницами и обе мои ноги загипсованы. Всё тело болело. Особенно болела правая рука, её жгло каким-то диким огнём. Я постарался вспомнить, как тут оказался и что со мной произошло. Однако, не смог ничего вспомнить, кроме драки и чудесного появления Насти. «Настя! Что с ней? Надо ей позвонить!» Я дёрнулся и выдернул какой-то датчик из руки. Прибор справа отчаянно запищал, и спустя минуту в палату ворвалась перепуганная до смерти медсестра, а вследом за ней несколько человек в белых халатах. Одним из них оказался мой лечащий врач, который, поняв, что я просто выдернул прибор, успокоился и, опросив про самочувствие, сказал «Вам очень повезло!» Раны не глубокие лишь серьезные переломы. Вот ваш обед, поешьте, а я зайду попозже. И удалился через дверь. Я был очень голодным и поэтому набросился на еду. Однако, меня вырвало всем, что я успел употребить. Вернувшись, врач мне посочувствовал, однако заверил, что после общего наркоза так бывает. И не отвечая ни на какие мои вопросы, объявил, что ко мне пришел посетитель. Я чуть не задохнулся от счастья, увидев на пороге Настю. Она выглядела счастливой и абсолютно здоровой. Что было странно, учитывая все прошлые события. Она улыбалась мне своей очаровательной улыбкой и, присев на край кровати, уставилась на врача, с немой просьбой и в уединении. Врач смущенно вышел за дверь, пробормотав что-то невнятное, а я сразу же спросил. «Как ты? Как тебе удалось спастись? Кто нам помог?» «Что случилось?» Но Настя не стала отвечать на мои вопросы. Напротив, она отошла к двери и, выглянув в коридор, сказала. «Нам надо бежать. Здесь не время и не место объяснять тебе всё. Вставай! О чём ты?» Тупо спросил я, не понимая её слов. «Просто поверь мне, если ты не послушаешь меня, случится большая беда. Вставай!» «Я помогу тебе сбежать, и потом в укромном месте я тебе всё расскажу», ответила девушка, отсоединяя трубки и капельницы от меня. «Что ты делаешь? Что происходит?» Воскликнул я, но Настя закрыла мне рот ладонью и, посмотрев в глаза, сказала. «Просто верь мне. Давай в окно, всего лишь третий этаж. Я помогу тебе спуститься и сбежать», сказала девушка, срывая гипс с ног. Ничего не понимая, я последовал за её твёрдой и сильной рукой и выскользнул в открытое окно, полагаясь не то на слепую веру, не то на безумие своего поступка.